Глава 18. Ваня устраивал у себя барбекю. Нина не стала отказываться. Сегодня был тот редкий случай, когда собирались все: Ковали, Земины и дети обоих семейств. Тем более пора успокоить некоторых особо разбушевавшихся товарищей. И если отец более-менее угомонился, по крайней мере, в разговорах, то Дмитрич разошелся не на шутку. Как поняла Нина, он жаждал лично поговорить с Корицким. Мама твердо сказала нет и что-то еще наверняка сказала, но нине подробности не сообщили. Собрались все. Зимины в полном составе. Григорий, Дарья и их дети. У них так же, как и у Ковали, было два сына и дочка: Арсения, Артём и Антонина. Тоня пока была кнопкой, ей только-только исполнилось двенадцать. К вечеру похолодало, Нина не угадала с одеждой. Когда Слава жена Вани вынесла ей плед, девушка с благодарностью кивнула. Родители то и дело бросали на неё взгляды. Нина демонстративно отворачивалась. Да-да, она встала в позу, имеет право. Привет. К ней подошёл Арс и плюхнулся рядом. Ты чего, как отшельница тут сидишь? Нахут мясо что ли поешь? Нина, показав кузену язык, взяла самый сочный кусок, макнул его в соус и отправила в рот. А за общество не судьба. Пока нет. Бунтуешь? Ага. Твои как? Терпят, зубами скрипят. Арс довольно оскалился. В последнее время ему нравилось дразнить близнецов. Арс у Востоня подрастает. И что, думаешь, мы со временем в твоих церберов превратимся? На мгновение на лице друга промелькнуло сомнение. Он даже повернулся и посмотрел на сестренку, которая в данный момент о чем то важном разговаривала с бабушкой. Да ну нафиг. В твоём голосе слышатся сомнения. Нина не смогла отказать тебе в удовольствии поддеть его. Последние недели главной темой для разговоров в семье была она, и она уже порядочно от этого устала. Арс отшатнулся от неё, а Нина едва не рассмеялась, наблюдая, как меняется выражение его лица. Вечер протекал обычно: шутки, смех, разговоры о политике, моде, экономике. Нина иногда поддерживал беседу, даже улыбалась, стараясь не обращать внимания на зудящую внутри тоску. Когда мама пошла подавать десерт, на таких семейных мероприятиях предпочитали обходиться без лишних людей. Нина ускользнула в беседку, посидела немного там, поболтала с Тоней, которую вязала из-за ней. Прогуляемся. Пойдем. Сбежать с Тоней неплохая идея. Они взялись за руки и направились в сад. А правда, что ты вышла замуж? Тоня, склонив голову набок, заглянула Нине в лицо. Угу. А почему меня не пригласили в ЗАГС? А никого не приглашали? Даже невесту с женихом. Серьезно? Круто. Слушай, это же здорово. Мне вот, например, тоже не нравятся все эти церемонии. Хотя платья хочется, красивое с длинным шлейфом и чтобы было усыпано камнями, можно даже драгоценными. Нина улыбнулась. Тоня у них росла эта кобунтующая девочка-девочкой. Сначала что-то отрицала, через минуту переобувалась и мило улыбалась. Так и запишем: много-много камушков. Да. Тоня встала на нужную дорожку, еще несколько раз предприняла попытки выудить из Нины подробности. Если бы та их еще знала, ей самой было до чертиков интересно. У Вани шла стройка. Он выкупил прилегающую землю и теперь активно расширялся. Мини-город получился, а не загородный дом. Но чем бы дитя не тешилось, к тому же он скоро станет отцом, и как Нина подтрунивала над братом, словил эффект гнездования. Брат прорывался что-то сказать в ответ, обычно ругался и молчал. Нина с Тоней еще немного погуляли, после чего девочка заявила, что хочет мороженого. В доме точно есть. Ваня знает, что я его люблю. Значит, пойдем за мороженым. Нина бы тоже от него не отказалась. Они почти дошли до дома, когда Тони на телефон получила сообщение. Девочка открыла его, как-то странно засуетилась и была такова. Слиняла настолько быстро, что Нина не успела и глазом моргнуть, увидела лишь, как Тонька махнула рукой, быстро кого-то набрала и начала щебетать, улепетывая в сторону от посторонних глаз. Кажется, у кого-то первая влюблённость на носу. Нина покачала головой, наблюдая за стрекозой. Пусть, пусть, а то некоторые товарищи расслабились и думают, что только ее братья перегибают с опекой. До двери большой закрытой веранды Нина не дошла метра три. Она даже остановилась, прислушавшись, и ей что-то не понравилось. Она не могла сказать, что именно. Когда человеку с детства внушают основы безопасности, постоянно говорят о предосторожности, и внимательности, срабатывает рефлекс. То же самое сейчас произошло и с Ниной. Она хмурись, огляделась. Территорию, естественно, охраняли. За безопасность можно было не переживать. И когда позади Нины мелькнула высокая черная тень, девушка потеряла жизненно важные секунды. Опять же, привыкая жить в безопасности, теряешь бдительность. То, что происходит нечто неординарное, выходящее за грань обычного вечера. Нина поняла слишком поздно. Ее мысли были заняты другим, поэтому она позабыла обо всем, что ей вдавливалось с детства. Тень ей не привиделась, она имела вполне человеческие очертания и оказалась не рядом очень быстро. Прихватила за талию и зажала рот рукой, обтянутой в черную перчатку. Нина испугалась до чертиков, мгновенно мобилизовалась, готовая драться, когда услышала знакомый до дрожи голос: "Девочка, это я". Только один мужчина позволял себе называть ее девочкой. По телу молодой женщины прокатилась судорожная волна скрутившая мышцы, заставившая ее напрячься еще сильнее. Она замерла, как часто делала в его руках. Почему так, от чего, кто и скажет? В голове пронеслось множество образов, вопросов, сюжетов, и все они сводились к одному человеку, каретскому, который ничего умнее не смог придумать, как только пробраться в дом к Ване. От нерадостных перспектив и того, что уже произошло, Нину повторно охватил ужас. Она не успела никак отреагировать, Потому что послышалась леденящая душу фраза. Руки от нее убрал. Конечно же, папа. Папа всегда все предвидит наперед и появляется вовремя, иначе быть не может. Сердце Нины остановилось. В прямом смысле. Ее точно перенесли в какой-то боевик. Захват мгновенно исчез, и она смогла обернуться. На этот раз ей самой уже захотелось зажать рот ладонью. Руслан Коваль прижал дуло пистолета к затылку Константина. Лицо мужчины было скрыто не полностью. Низко надетые шапочка скрывала лишь лоб. Поэтому Нина видела все. И то, что он совершенно не испугался. На его лице не дрогнул ни один мускул, и как он смотрел на нее. А еще она не могла не обратить внимания на то, как сильно его лицо осунулось. Он похудел. У Нины снова случился скачок эмоций, уже уживалнения какой-то необъяснимой тревоги. Она всматривалась в любимое лицо и понимала, насколько сильно оно изменилось. Сам он тоже, еле теперь не знать. Костя не отрывая от неё взглядом медленно поднял руки, давая понять, что он не представляет опасности. Коваль, я без оружия. Негромко, тщательно проговаривая каждое слово, сказал он, но продолжил смотреть на Нину, она на него тоже. Конечно, сука, ты его уже скинул, прорычал отец не своим голосом, сильнее вдавливая дуло в затылок Корицкого. Ты моих людей положил? Никого, также прорычал в ответ Константин. Пап, Нина наконец отмерла. Корицкий пробрался на территорию Ивана, не один. Зачем понадобились такие кардинальные меры? Для чего? Ответ она, к сожалению, уже знала, даже гадать не стоит. «Помолчи, Нина! И давай-ка в дом лучше зайди, непредвещающим ничего хорошего тоном отозвался отец. Нина покачала головой. Нет. Она обвела взглядом пространство вокруг. Появились и другие люди, несколько фигур в черных военных костюмах и балаклавах, застыли, каменными изваяниями, также приподняв руки. черт, черт!», черт К ним уже спешили охранники Вани с Григорием. Твою ж мать, вы охренели что ли? У меня жена беременна, Прошипел Вано, подлетая к ним. А вы тут что творите? Парни, покуйте к ебеням всех. Ваня, нет. Снова встряла, Нина, делая шаг вперёд. Нина. Негромко остановил её Костя. Поздновато, потому что отец вскинул руку кверху и ударил рукояткой пистолета Корицкого по затылку, вырубая мужчину.